Кое-как победив свой то ли обед, то ли ужин, я закурила и задумалась. Интересно, а смогут ли Смирновы сказать мне что-то полезное? По идее, должны соседи же все-таки. А как говорят, близкий сосед лучше дальнего родственника. В общежитии вахтерша пропустила меня уже без вопросов, и я поднялась на второй этаж. На фоне соседских ободранных дверей, дверь квартиры 35 выглядела чуть ли не роскошно. На мой стук мне открыл здоровый мужик и неприветливо спросил, тебе чего? «Я не Нинуа ищу», — объяснила я. «Так они съехали давно», — удивленно ответил он. «А вы не знаете, почему?» — тут же спросила я. «А черт его знает», — пожал он плечами. «В одночасье собрались, и на следующий день их уже здесь не было». «Тоже мне скажешь, черт!» «Да я, может быть, тоже сбежала бы, если бы меня убить грозились!» — раздался из комнаты женский голос. «Убить?» — воскликнула я. «Это хозяйка моя», — пояснил Смирнов. А появившаяся рядом с ним в дверях женщина еще раз повторила. «Да, убить!» «Может, и в этот день убили бы, если бы не я. А вы не расскажете, как все это было?» – попросила я. «Ты чего гостей на пороге держишь?» – набросилась на мужа Смирнова и пригласила меня. «Проходите». Я вошла и увидела небогатую, но очень опрятную комнату, по которой распространялся такой чудесный запах борща, что я, не сдержавшись, сглотнула слюну. «Садитесь с нами», – пригласила меня Смирнова. Но я, видя небольшую кастрюльку, а за столом еще и мальчика лет семи, отказалась, и мы самим было только-только. «А чего вы их ищете? спросила меня она. «Да я по делам в вашем городе, вот знакомые попросили съездить и узнать, что с ними, а то давно от них писем не было», – объяснила я. «Что-то не помню я, чтобы они письма получали, с подозрением глядя на меня», – сказала Смирнова. «Так они Манане Георгиевне на рабочий адрес писали, в поликлинику, там-то не потеряются, нашлась я». «И то верно», – согласилась она, покачав головой. «А у нас тут такой бардак». «Ну вы скажите хоть, как они жили тут?» – попросила я. «А то в письмах она писала, что у нее все хорошо, а как на самом деле было?» «А так и было», – ответил Смирнов. «Мы сюда приехали, когда они здесь уже жили. Держались они, ну как бы вам сказать, обособленно», – нашел подходящее слово он. «Дружить ни с кем не дружили, но если чего попросишь, Манана всегда поможет. Укол там сделать, давление померить, ребенка посмотреть, а то и вылечить. Отзывчивая она была, жалко было, что уехала». Так если у нее врагов не было, то кто же ее убить грозился, удивилась я. А черт его знает, пожал плечами Смирнов, мужик какой-то. «У нас тогда сын температурил», – сказала его жена. Вот я все в окно и поглядывала, Манану нуждала, чтобы она его посмотрела. Сандру-то я видела, как прошла. Еще спросила у нее, когда, мол, мать придет, а она мне в ответ, что попозже. Вот я ее и высматривала. А тут вижу, она идет. Я обрадовалась, и вдруг мужик какой-то выскочил и к ней. За плечи схватил, трясет и орет что-то. Я в коридор метнулась. Я с мужиками на лестнице курил, пояснил Смирнов. Вот-вот, покивала его жена. И кричу ему, что Манану, мол, бьют. Но тут мы все вниз по лестнице скатились и на улицу, продолжил Смирнов. А я в окно открыла и кричу тому мужику, чтобы он Манану в покое оставил, рассказывала его жена. Слышала только, как он орал. Куда ты ее дело? Отвечай, сука, а то пришибу на месте. А еще лучше, хахалю твоему все расскажу, когда сама в петлю полезешь. А тут наши высыпали и к нему. Уважали тут Манану, ничего не скажу». Ломили мы ему хорошо», – удовлетворенно сказал Смирнов. «Так нападали, что долго он еще на снегу лежал. А потом, гляжу, нет его уже, ушел, значит». «Я в дверях стояла, видела, как она шла», – вздохнула женщина. «Белее снега была. Шла и все причитала. вай ваймы! то есть горе мне», – объяснила она. «К себе зашла и слышу, что-то по-грузински дочке говорит. Та заплакала» но ну, я подождала немного, пока она успокоилась, а потом постучала все-таки. Сын же болел. Зашла, они вещи собирают. Я говорю, Манан, ты чего? А она мне со слезами, что, мол, не будет у них теперь здесь жизни. А почему не объяснила, спросила я. В ответ Смирнова пожала плечами и проговорила. Но сына нашего она в тот вечер посмотрела и лекарство сказала, какие принимать. А на утро, как ни в чем не бывало, смотрю, в автобус садится. Одна правда. Ну, думаю, успокоилась и решила не уезжать. А потом вижу, такси приехало. Ближе к вечеру дело было, вынесли они с Сандрой сумки и все, и не попрощалась даже ни с кем. «Наверное, не хотела, чтобы ее расспрашивали», – предложил Смирнов. «Вы же, бабы, как со своими вопросами впиявитесь, так от вас и не отвяжешься». «Да уж», – вздохнула я, – «расстроили вы меня». И как бы, между прочим, спросила, «А потом Манану здесь никто не искал?» «Не знаю», – пожала плечами женщина, внимательно глянув на меня. «Я потому спрашиваю, что если она так внезапно уехала, то ее знакомые могли ее искать», — объяснила я. «Если Манана с ними, как и с вами, не попрощалась, то они могли встревожиться, когда она пропала, и прийти сюда. А вдруг они вахтерше адрес свой оставили или телефон, чтобы та им сообщила, если от манана какая-нибудь весточка придет? Ну вот я и хочу с ними встретиться и поговорить. Вдруг она им написала или звонила?» — сказала женщина. «Только вахтерша-то у нас новая, она уже потом появилась». «А адрес прежнего не знаете?» – с надеждой спросила я. «Не знаю», – с сожалением сказала она. «Так у Митьки спросить надо», – воскликнул Смирнов. Он к ее дочке клини подбивал, а она его отшила. Да и правильно сделала. Толку от такого мужика в доме, как от козла молока. От тебя больно много толку, – скинулась его жена. «Сколько уже прошу полку повесить, а у тебя все руки не доходят? У мальчишки все учебники навалом лежат, а так стояли бы себе по порядку». «Да прибью я, прибью», – привычно отбивался он а потом поднялся и пошел к двери. «Ты куда?» – возмутилась она. «К Митьке за адресом!» – буркнул он. «Только попробуй мне там хоть каплю выпить!» – крикнула она ему вслед. «Ну, дура баба!» – вздохнул он. «Мне же завтра на работу, какая тут пьянка!» Он ушел, а я попросила женщину. «У вас ничего попить не найдется?» Жареным над черти каком масле пирожкам было почему-то неуютно у меня в животе и сжога мучило страшно. квасу у холодного хотите?» – спросила она. «Очень хочу!» – сказала я. Он у меня домашний, ядреный», – похвалилась она, доставая из холодильника трехлитровую банку, которая тут же покрылась капельками влаги и наливая мне от души полный стакан. Я с удовольствием выпила его почти залпом и, отдуваясь, сказала, «Спасибо, очень вкусно». «Еще хотите?» – предложила она. «Нет, спасибо», – поблагодарила я и спросила. «Вот вы сказали, что тот мужик кричал, куда-то ее дело. А как вы думаете, что он имел в виду?» А Бог его знает, пожалуй она плечами, может, вещь какую, а может бумагу важную, не знаю. Вернувшийся Смирнов протянул мне листок бумаги и возмущенно сказал: Вот, на насилу измитьки вытряс. уже ничего не соображает паразит. А где это? спросила я, посмотрев на адрес. Как отсюда выйдете, начал объяснять Смирнов, так прямо через стройку. Какую стройку? удивилась я, потому что ничего подобного поблизости не было. А, махнулся рукой он. Это еще при советах начали новое общежитие строить, а потом забросили так что руины там сейчас, как после войны. Теперь поняла, кивнула я, потому что руины действительно видела. Как через тройку пройдете, так направо до первого перекрестка, а там уже налево и прямо. Километра через два будет пивной ларек, а за ним опять направо. Как увидите дом с голубятней, так это он и есть, ее Ольга Ивановна зовут. Спасибо вам большое за помощь и за квас, сказала я, поднимаясь. До свидания. Выйдя из общежития, я с большим подозрением посмотрела на руины и, естественно, не стала к ним даже приближаться, а села в машину и протянула водителю адрес, сказала, «Разбирайся как хочешь, но мне туда надо попасть». Парень взял листок, посмотрел на него и присвистнул. «Елкин гриб, да тут сам черт ногу сломит! Ориентир пивной ларек», – подсказала я. «Так это мы запросто, быть не может, чтобы его в округе никто не знал», – обрадовался шофер и резво взял с места. Поплутать нам все-таки пришлось, и к нужному дому мы добрались в начале восьмого. Когда машина остановилась перед добротными воротами, я вышла и постучала в калитку. В ответ тут же раздался лай большой собаки. Этого еще мне только не хватало, вздохнула я и постучала снова. Кто там на ночь глядя?» – донесся из глубины двора недовольный мужской голос. «Мне к Ольге Ивановне!» – крикнула я в ответ. «Ну и на кой ляд тебе моя теща потребовалась?» – спросил, подойдя к калитке молодой мужчина. «По делу», – кратко ответила я. «А у нее сейчас всего и делов-то, что моих детей нянчить», – разглядывая меня, сказал он. «Я с ее бывшей работой из общежития», – объяснила я. «Мне нужно у нее кое-что узнать». «Ну, проходи», – неприветливо пригласил он, отпирая замок. «Прямо по дорожке иди». Я пошла и увидела рядом с крыльцом возле будки здоровенную кавказскую овчарку, которая при виде меня показала клыки и глухо зарычала. «Спокойно, дружок» сказал мужчина, я чуть не рассмеялась, более нелепой клички для этого зверя трудно было придумать. Когда мы вошли в дом, мужчина громко позвал. «Мать, тут к тебе пришли!» «А, батюшки, удивленно сказала появившаяся в дверях комнаты чистенькая опрятная старушка. Кто это по мою душу?» «Ольга Ивановна, я к вам ненадолго, не задержу», – извиняющимся тоном сказала я. «Да ты в комнату пройди», – пригласила меня. «Чего же на пороге разговаривать?» А так быстрее будет, улыбнулась я и выдала ей ту же самую версию, что и Смирновым. Манану помню, кивнула она, и дочку ее тоже. И как к нам приехали, я не помню. Обе такие зашуганные, любого шороха боялись. Вещей-то у них с собой только три сумки и было. Одно слово, беженцы. Сандра-то сначала не Мая была, детишки наши общежитские бывало позовут ее играть, а она все к Манане жмется. Вот горе-то матери, вздохнула она. Манана-то с дочки глаз не спускала, боялась за нее. «Чуть что, тут же звала Сандрочка, иди к маме, иди, моя хорошая». А потом ничего, отживели обе. А там и Сандра заговорила. Они же как к нам попали? Манана сразу в отдел пошла работу искать. Вот ее в заводскую детскую поликлинику и направили. А уже оттуда ордер к нам в общежитие дали. Ну, собрали мы мебель, кое-какую белье, у них же ничего с собой не было. И стали они жить. Ну и потом они держались, хоть и приветливо, но близко к себе никого не подпускали». А съехали-то они после того, как ее чуть не побили. Манану, то есть. Можно поподробнее, спросила я. А чего же рассказывать, удивилась она. Тайны тут никакой нет. Тот день, я помню, мужик какой-то. Ну, чистый уголовник с виду. Еще днем пришел и Манану спрашивал. Русский? Спросила я. Русский, подтвердила старушка. Ну, я ему говорю, что, мол, на работе она, а сама удивляюсь, чего ему от нее надо. Сразу же видно, что не пара они. Она-то женщина приличная, а он... Она махнула рукой. Тут он про Сандру спрашивает, а я еще больше удивилась, а потом думаю, уж не отец ли он ее? Дочка-то не в мать пошла, хоть и грузинка по паспорту. «А чего тебе, говорю, от девочки нужно?» А он усмехнулся так нехорошо и сказал, что поговорить с ней хочет. «А девочке-то такой отец разве нужен?» – спросила она меня. «Думаю, что нет», – твердо ответила я. «Вот и я так подумала», – согласилась она. «Десять лет об нем ни слуху, ни духу не было, сидел, видать, а тут, на вам, явился». Да разве от такого отца чего хорошего можно ждать? Зачем же девочку смущать, жизнь ей портить?» Спросила она меня и сама же ответила. «А незачем». Вот я ему и сказала, что уехала, мол, Сандрочка, что мать ее к родне отправила. Тут он как заорет. «Да ты, бабка, с ума, что ли, сошла? Я же точно знаю, что она в городе». А я ему в ответ, что, мол, вчера и уехала. Зыркнул он на меня так зло и ушел. «Слава тебе, Господи, думаю». Решила я, монане, как вернется, все рассказать, да не успела. Видела в окно, как шла она к двери, счастливая такая, а тут мужик этот, как со стройкой, выскочит и к ней. Схватил ее, трясет и орет что-то. Я и глазом моргнуть не успела, как мужики наши на улицу выскочили. «Ох, и отметели они его», – посмеиваясь сказала старушка. Ушли они потом, а он еще долго на снегу лежал. Я уже и беспокоиться начала, не убили ли они его часом. А потом ничего, шевелиться стал, поднялся и пошел себе уж не знаю куда. «А он больше не приходил?» – спросила я. Приходил, кивнула она. Через два дня пришел и опять Манану спрашивал. А я ему в ответ, мол, что съехала она на следующий же день. Ох, ругался он. Старушка даже головой покачала. «Еще чище наших мужиков. У тех-то хоть поймешь, чего они говорят, а этот...» Слова какие-то непонятные, но видно, что неприличные. А потом почему-то мне пригрозил, сказал, «Ничего, я эту сучку все равно достану. Мое от меня не уйдет». И ушел. Вот и все, дочка. Чего знала, то и рассказала. «А Сандра с этим мужиком не похожи?» – спросила я. «Да ты что?» – воскликнула она. «Сандрочка же красавица, а он? На левой брови шрам разбили, наверное. Нос, видать, сломанный, набок смотрит». «На какой бок?» – быстро спросила я. Ольга Ивановна задумалась, посмотрела на себя, висевшая на стене зеркало и ответила. А направо, на его права. А глаза какие? Рост, цвет волос?» – перечислила я. Просто он повыше тебя будет», – медленно вспоминая, сказала она. Глаза черные, злые, аж колючие, а волос-то вот не видала, в кепке он был. «А татуировок на руках не было?» – спросила я и объяснила. «Ведь вы же с чего-то решили, что он уголовник?» Ольга Ивановна опять задумалась и потом сказала. «А были, наверное, что-то синее мне запомнилось». «Спасибо вам огромное, искренне поблагодарила я ее. Вы даже не можете себе представить, как вы мне помогли». «Ай!» — отмахнулась она, и я попросила, «а вы не проводите меня до калитки, а то у вас там такой барбос сидит». «Да не тронет он!» — успокоила она меня, но все же пошла. При виде ее овчарка бешено завеляла хвостом и даже ей, богу не шучу, улыбнулась. То есть зубы-то она снова показала, но вот оскал был совсем не зломным, а каким-то радостным. «Ты же мой дружок!» — старушка на ходу погладила собаку по голове, и та тут же плюхнулась на спину. Ну, погоди, вот гостю провожу и приласкаю, а то сидишь, бедненький, день-деньской на цепи». Возле калитки я без малейших колебаний вложила Ольге Ивановне в руку сто долларов и тихонько сказала «Это только вам. Купите себе что-нибудь вкусненькое или побалуйте себя обновкой». Разглядев, что я ей дала, старушка подняла на меня мгновенно ставшие серьезными глаза и строго спросила «Ты благое ли дело творишь, дочка? Не Иудин ли это деньги?» «Вот вам истинный крест святой, что благое», — сказала я и перекрестилась. «Ты, видать, того мужика ищешь, что Манану обидел?» – догадалась она. «Его!» – не стал лукавить я. «Дай бог тебе удачи, дочка!» – сказала на это Ольга Ивановна и перекрестила меня. Я села в машину и, оглянувшись через плечо, увидела, что она стоит в калитке и крестит меня вслед. На душе тут же почему-то стало легко и спокойно. «Куда теперь?» – спросил водитель. «В кассе аэрофлота», – не задумываясь ответила я, потому что делать мне в Ростове было больше нечего. Так они уже все закрыты, недоуменно сказал он. А в самом аэропорту, напомнила я. Там круглосуточные, тут же спохватился он и спросил: Так в аэропорт, что ли? Туда, подтвердила я, и мы поехали. Откинувшись на спинку сиденья, я подставляла лицо под струи, наконец-то, хоть немного посвежевшего от долгожданной вечерней прохлады воздуха, и думала о том, что же это за мужик такой преследует Нинуа и где мне его искать. Хотя где было ясно, и так в Тарасове. Но вот почему он преследует Нинуа? Что именно он от Манана требовал? Действительно, какую-то вещь или Сандру? Да, решила я, скорее всего, он имел в виду девочку. Ольга Ивановна ведь сказала ему, что той нет в городе. Но зачем она ему? Почему он так стремится ее убить? Одни сплошные вопросы без ответов. Пока без ответов утешила я себя. Купив в аэропорту билеты на следующий день до Москвы и оттуда в Тарасов, я вернулась в гостиницу, совершенно измочаленная, но жутко довольная расплатившись с водителем и даже дав ему довольно прилично на чай, я собралась выйти из машины, но он остановил меня. «Так мне завтра за вами сюда заехать, чтобы в аэропорт отвезти?» – спросил он. «Хорошо», – согласилась я. «Значит, буду вас здесь утром ждать», – заверил меня он и уехал. В свой номер я поднималась на автопилоте и, войдя обессиленно, рухнула настоявшую в коридоре тумбочку. Немного отдохнув на этом неудобном сиденье, я посмотрела на себя в зеркало и обалдела. Я была какого-то сине-зеленого цвета. Да уж, только и смогла сказать я, глядя с отвращением на свое отражение. Но ничего, вот закончу это дело и куплю путевку куда-нибудь, где никто не знает о моей профессии. Буду лежать на пляже, купаться в море, пить вино, крутить необременительные романчики, одним словом, отдыхать. От этого сладкого предвкушения я даже зажмурилась, а когда открыла глаза, с сожалением сказала «Нахалка ты, Татьяна! Ты еще это дело даже толком не начала, уже думаешь о том, что будет, когда оно закончится». Скинув туфли, я прошлепала в ванную и пустила в ванну в воду. Потом сняла костюм и, накинув халат, позвонила дежурной по этажу и попросила ее прислать ко мне горничную. Когда та появилась, я спросила, показывая на костюм «Вы сможете быстро привести его в нормальный вид, а то я утром улетаю и надеть мне нечего?» «Во сколько у вас самолет?» – спросила она и, услышав время, уверенно заявила. «Будет готов». И, забрав его, ушла. Из-за отсутствия одежды спуститься в ресторан я не могла, да и сил на это не было. И я, приведя себя с помощью ванны в относительно нормальное состояние, позвонила в ресторан и заказала ужин в номер, сказав, чтобы для начала принесли мне большой кофейник с кофе. Когда его принесли, я устроилась в кресле возле окна и стала утрясать в голове всю полученную сегодня информацию». Но тут оказалось, что я себя переоценила, потому что мысли никак не желали собираться в одну кучу и разбегались кто куда. Поняв, что ничем плодотворным мои мучения не увенчаются, я решила устроить себе вечер отдыха. Заслужила ведь. Поужинав, я включила телевизор, чтобы узнать, что в мире делается, и заснула в кресле под его мерное гудение. Проснувшись среди ночи, я перебралась на кровати и вырубилась. Разбудил меня утром настойчивый стук в двери, и я с не решив, что я дома, удивилась, почему не звонят. Стук все продолжался, потом послышался звук поворачиваемого ключа и я наконец-то сообразила, что я в гостинице. Увидев меня в постели, горничная, принесшая на плечиках мой костюм, с удивлением спросила «Вы не боитесь опоздать на самолет?». От этих слов меня выбросило из кровати, как катапультой, и я быстро расплатившись с ней начала собираться в авральном порядке. Взглянув на часы, я поняла, что выпить кофе мне не светит, что не улучшало мое настроение и пулей слетела вниз. К Счастью, вчерашний водитель меня ждал, и я, плюхнувшись на сиденье, попросила «Гони в аэропорт, все штрафы беру на себя». Я мухой, пообещал он, и едва мы выбрались на шоссе, врубил газ. В аэропорт мы добрались без приключений, у меня еще было в запасе немного времени, чтобы выпить кофе в баре. Без него я не в состоянии нормально проснуться. Расплатившись с водителем, я собралась уже было выйти из машины, как он неожиданно спросил меня «Извините, а вы кто будете?» «А то я вчера столько ездил с вами, но так и ничего и не понял». «Частный детектив», – усмехнулась я. От удивления у парня глаза полезли на лоб. Он покачал головой и сказал. «Вот мужики удивятся, когда я им все расскажу». А потом, быстро написав что-то на листке записной книжки, вырвал его и протянул мне. «Если у вас здесь будут еще дела, звоните мне. Тут мой домашний телефон и сотовый. Я вас и встречу, и куда угодно отвезу». «Спасибо», – поблагодарила я, убирая листок в сумку. «Мало ли как карта ляжет, может и пригодится». И спросила, «А как тебя зовут-то?» «Павел я», – представился он. «А вас?» «Татьяна Александровна Иванова», – ответила я. «Ну, спасибо тебе еще раз, Павел, и удачи». И вам того же, искренне пожелал он. Взяв сумку, я пошла в здание и увидела в стекле отражение Павла, который все еще, качая головой, смотрел мне вслед. «Летайте самолетами аэрофлота», – процитировала я старую рекламу, спускаясь на родную Тарасовскую землю. «Это быстро, выгодно и удобно». Я все как следует обдумала за время аж двух полетов, так что план дальнейших действий был уже готов, но без помощи Андреева мне бы было не обойтись. Заехав домой, я выпила свой фирменный кофе, в котором, по словам Кири, ложка стояла, переоделась и по дороге к Андрееву решила заглянуть на переговорный пункт компании «Волга Телеком». Компании «Волга Телеком» в Мирном переулке, чтобы узнать, как там со связью с Сухуми но на мой вежливый вопрос, есть ли телефонная связь с Абхазией, сидевшая за стойко массивная, крашенная блондинка неопределенного возраста, по-хамски ответила мне, а я откуда знаю. Интересно, удивилась я, а кто тогда должен знать? А вы идите и сами пробуйте, бросила она. С какими-то городами есть, а с какими-то нет. Но с Сухуми-то есть, изо всех сил стараясь не сорваться на эту бабищу, спросила я. Я вам уже сказала, повысила она голос, идите и пробуйте. «Между прочим, вы могли бы быть и повежливее», – не выдержала я. «Ты поучи меня еще, поучи», – обозлилась она. «Ваше начальство вас поучит», – огрызнулась я. Поняв по моему выражению лица, что это дело я просто так не оставлю и скандал будет большой, ее соседка вмешалась и крайне предупредительным тоном объяснила мне. «Понимаете, набрать Абхазию по коду днем практически невозможно, но ночью бывает мы и дозваниваемся, правда, редко. Поэтому мы выходим обычно на международную связь и соединяем». «Спасибо, девушка, вы очень любезны», — сказала я, и, повернувшись, к хамке добавила, «А таких, как ты, надо гнать отсюда поганой метлой, чтобы репутацию фирмы не портила». И, прочитав на бейджике ее имя, выразительно произнесла, «Обещаю вам, Ирина Валентиновна Воробьева, что долго вы здесь не задержитесь». «Это мы еще посмотрим», — взвилась та. «Пусть поищут таких дур, которые за гроши тут горбатиться будут». «Да уж», — хмыкнула я. От этой тяжелой работы вы здесь так исхудали, что скоро за шваброй спрятаться сможете. Видимо, это вас в самом недальнем будущем и ждет, с тряпкой в руках и шваброй в обнимку. Вышла я из переговорного пункта под аккомпанемент ее истеричных воплей. Оттуда я заехала в офис своего сотого оператора и, подключив тариф, который позволил бы мне звонить из Абхазии в Тарасов, направилась наконец-то к Андрееву. «Семен Иванович занят», – категорично заявила мне самого боевого вида пожилая секретарша, едва увидев меня на пороге. «А вы ему доложите, что пришла Иванова, и он освободится», – предложила я, ругнув себя за то, что не позвонила ему предварительно по телефону, и мило ей улыбнулась. «А я тебе сказала, что он занят», – повысила голос секретарша, видимо, приняв меня за его любовницу. «Молодое мясо», – как он выразился. «А вот тыкать мне не надо», – я повысила в ответ голос. В такой солидной приемной у такого солидного начальника и вдруг такая невоспитанная секретарша. Я горестно покачала головой. «Ты вышла отсюда по-хорошему», – угрожающий приподнимаясь, сказала она. «Охотно», – ответила я, направляясь прямо к дверям Андреева. Она вскочила и попыталась загородить от меня дверь, но я быстро взяла секретаршу на прием и вместе с ней, введя ее полусогнутую впереди себя, вошла в кабинет. «Извините, Семен Иванович, у меня срочное дело, а меня к вам не пускали», – сказала я. Андрей вкорпел над какими-то бумагами и, подняв голову и увидев нашу живописную группу, расхохотался. «Да, Маня, такой фрукт, как Татьяна, тебе не по зубам». «Ты, Тань, отпусти ее, а то она у меня уже не молоденькая, чтобы так стоять», сказал он, и я отпустила секретаршу, которая только что не лопалась от злости. «А ты, Маня, успокойся. У Татьяны ко мне действительно очень срочное и важное дело. Ты бы узнала сначала, что к чему, а потом уже и в позу вставала». Она не ней не написано, что она по делу», – огрызнулась секретарша. «Откуда мне знать, что это не очередная твоя шалашовка с претензиями пришла? Или мало я их, что ли, с лестницы спускала?» А холони! прикрикнул на нее Андреев. «Татьяна частный детектив и сейчас на меня работает. И пока мы с ней разговаривать будем, хоть умри, но никого не пускай, ясно?» «Так это вы с Андрой занимаетесь?» Мгновенно переходя на «вы», спросила она. «Да», – ответила я. Так бы и сразу и сказали. И она дежурным голосом спросила, чай или кофе?» Я помедлила с ответом, думая, что чай я не очень люблю, а хорошего кофе здесь вряд ли дождешься. И решила было попросить сок, но Андреев ответил вместо меня. «Кофе ей. Я уже узнал, что она без него жить не может». Секретарша кивнула и ушла. А мне он сказал, кофе у нее отменный получается, сейчас сама увидишь. «Скажи честно, ожидала тут длинноногую дивулю увидеть с патлами распущенными?» «Да что-то вроде», – уклончиво ответила я, – «зря». Ты пойми, у любого разумного начальника, что при советах, что сейчас, на работе есть только четыре доверенных человека – секретарша, главный бухгалтер, начальник службы охраны и водитель. А возьми я сюда любовницу свою, и что будет? А будет она полностью в курсе моих дел и встреч. Мне это надо? Выгонишь ее, а она тебя от злости заложит. Видал я таких дураков. Позарились на молоденьких, а потом локти кусали и не знали, как от них избавиться. А меня дураком даже в детстве никто не называл. И, переходя к делу, спросил, «Ну чего узнать успела?» «Пока немного, но ясно одно. Сандру преследует какой-то мужчина с уголовным прошлым». «О как!» – воскликнул Андреев. «Вот именно. В Ростове-на-Дону она спаслась просто чудом, а вот в Волгограде он в нее стрелял, но промахнулся и попал в другую девочку, которая, к счастью, выжила». «Что за сволочь?» – хрипло спросил Семен Иванович. «Я описала внешность мужчины и сказала, что сейчас он в Тарасове». Выслушав меня, Андреев решительно сказал, «Сегодня же всех на ноги подниму, пусть его ищут, что еще?» «Я думаю, что начало этой истории нужно искать в Сухуме», начала я, и он тут же заявил. «Ну так езжай, у меня здесь Абхазы на рынке торгуют, я им скажу, и тебя там как дорогого гостя встретят, и помогут во всем. А то я им здесь такую жизнь устрою, что мало не покажется». Он нажал на селектор и сказал, «Маня, найди мне быстро Самшиева, и пусть пуля летит ко мне». А потом спросил меня, «Что еще?» «Обрадовавшись, что он сам предложил мне помощь в Абхазии, и мне не пришлось его об этом просить, я сказала, «Мне надо посмотреть комнату в общежитии, где живут Сандра с матерью. Смотрели уже, где хотя буркнул он, да ничего не нашли. Значит, нужно посмотреть еще раз», настаивала я. «Что найти-то думаешь?» – поинтересовался он. «Пока сама не знаю», – пожала плечами я, – сориентируясь на месте. «Но не может быть такого, чтобы ничего там не было», – воскликнула я. «Просто нужно уметь смотреть и видеть». «Так это одно и то же», – удивился он. «Нет», – возразила я, – «можно смотреть, но ничего не увидеть». Подумав, он согласился. «Тебе виднее. Когда пойдешь?» «Чем скорее, тем лучше», – ответила я. «Да в любое время. Манана же из больницы не вылазит», – буркнул он. «Сандре стало хуже?» – насторожилась я. «Скажем так, ей не стало лучше, что должно было произойти?» Уклончиво ответил он и, сорвавшись, заорал. «Я хирургам этим сказал, что руки им пообломаю под самый корень, если она умрет. Ванька ведь уже дома, даже и не появляется». В коридоре там в кресле спит. Я тут звонил ему, так он сказал, что если с ней что-нибудь случится, так он жить не будет. Я могу такое допустить?» «Ну, это только слова», – попыталась успокоить я его, на что он огрызнулся. «Предлагаешь мне единственным ребенком рискнуть? А своим бы ты рискнула?» В ответ я отвела глаза, и он сказав: «Ну, то-то же». Опять нажал кнопку селектора и приказал «Миха, дуй ко мне срочно». А мне объяснил «Начальник моей охраны, он тебе все устроит». Тут появилась секретарша с подносом и, ставя передо мной кофе, доложила начальнику. «Самшиев уже бежит». В дверях она чуть не столкнулась с невысоким кряжестым мужчиной, на котором строгие костюм и белая рубашка, правда, без галстука смотрелись, как на корове седло. Он пропустил секретаршу, плотно закрыл обе двери и вошел в кабинет. «Миха, это Татьяна Александровна Иванова, частный детектив», – представил меня Андреев. «Ей нужно посмотреть, сам знаешь, какую комнату. Организуй». Тот в ответ кивнул. «И еще». «Немедленно поставь возле палаты Сандры в больницу пара ребят. Посмышленнее. И вообще, организуй там круглосуточную охрану». «Всех маломальских подозрительных задерживать без раздумий. А вот если появится мужик в возрасте, со шрамом на левой брови, свернутым направо носом, злыми темными глазами и татуировками на руках, то не церемонится», – выразительно сказал Андреев и посмотрел в глаза своему начальнику охраны. «Понял, Сёма», – отозвался мужик неожиданно звучным певучным голосом. «Э-э, – торопливо воскликнула я, правильно поняв этот обмен взглядами. «Мне его сначала допросить надо». «Значит, допросишь», – кивнул Андреев. «У меня складов много, найду где подержать», – и велел мужчине. «Иди». «Я вас приемный подожду», – пообещал тот мне и вышел. Я наконец-то добралась до кофе, который оказался очень вкусным. Увидев удивление на моем лице, Семен Иванович усмехнулся и сказал. «А я тебе что?» – говорил. «У меня здесь разные люди бывают, так что научилась Маня этим премудростям». И прямо спросил. «Поиздержалась?» «Есть немного», – ответила я, «хотя деньги у меня еще были, но ведь неизвестно, как дела в Сухуми пойдут». Андреев подкатился в кресле к сейфу, покопался там и потом броском по столу двинул ко мне конверт. «Не экономь», – назидательно сказал он. «Видишь, что надо человеку заплатить, за информацию плати, сколько запросит. Один у меня сын, один», – повторил он. «Другого нет и не будет», – с горечью сказал он. «Эх, если бы Клавдия еще родить могла. Разве ж мы об одном ребенке мечтали» а нам сказали, что не будет больше». «Эх-эх-эх», по-стариковски вздохнул он. Тут раздался осторожный стук в дверь, потом она приоткрылась, и в щели появилась смуглая физиономия. «Вызывали, дорогой Семен Иванович? Заходи, Никола», разрешил Андреев, и в кабинете появился невысокий сухощавый мужчина с копной густых, частично уже седых волос, одетый из зажары в светлые брюки из легкой плащевки и рубашку с короткими рукавами. «Вот эта женщина...» Семен Иванович кивнул на меня, Татьяна Александровна Иванова. «Она по моим делам в Сухуми поедет. Так ты сообщи как-нибудь своим, чтобы...» «Я все понял, дорогой Семен Иванович», перебив его, воскликнул Николай. «Мы для вас все сделаем. Мы здесь все благодаря вам, как у Христа за пазухой живем. Ни в чем обиды не видим, дай Бог вам здоровья». А потом, повернувшись ко мне, пообещал. «Мы, дорогую Татьяну Александровну, в Адлере в аэропорту встретим. В лучшем доме поселим. Куда надо, отвезем и привезем, и во всем поможем». «А уж кормить будем!» Он восторженно повертел головой и от избытка чувств даже поцеловал сложенные щепотью пальцы. «Лучше бы в гостинице», – с сомнением сказала я и объяснила, «не же с людьми встречаться надо будет». «Какая гостиница, дорогая?» – воскликнул он. «В доме моего отца будете жить, дом большой, сад большой, встречайтесь с людьми столько, сколько нужно, а в гостинице, не дай бог, обидит кто». Вообще-то я могла бы ему сказать, что обидеть меня – дело проблематичное, потому что свой черный пояс по карате. Я не в подарок на Новый год получила, но промолчала. Абхазец так хотел быть полезным Андрееву, что чуть не приплясывал на мне. «Когда поедешь?» – спросил меня Семен Иванович. «Если сегодня не получится, то завтра. Чего тянуть-то?» – ответила я. «Получится», – уверенно заявив Андреев, и в селектор сказал Маня. «Забронируй для Татьяны одно место в бизнес-классе до Адлера на завтра». «Если мест нет, то позвони от моего имени начальнику аэропорта. Словом, хоть ужом извернись, но она завтра должна улететь» а потом покивал мне, сделает. «Вас, дорогая, в аэропорту мой племянник встречать будет», заверил меня Николай, «Сергеем зовут. Вы как прилетите, сразу к справочному бюро идите, а он вас там будет ждать». Рассыпаясь в благодарностях Андрееву за их безоблачную жизнь в Тарасове и обещаниях сделать для меня, а значит и для него все возможное, сам Шиев наконец ушел. «Ну, Татьяна, с Богом!» серьезно глядя на меня, сказал Андреев. «Как что узнаешь, тут же звони». И попросил. «Ты уж, Татьяна, там постарайся, доведи это дело до ума. А я сегодня по дороге домой в церковь заеду и свечку за твой успех поставлю. Сделаю все, что в моих силах», – пообещала я и вышла. В приемный меня ждал Миха, который, поднявшись при виде меня из кресла, представился. «Михаил Петрович Сазонов. Как я понял, поступаю в ваше полное распоряжение», – сказал он. «Но это только на время», – успокоила я его. «У меня все готово», – продолжил он. «Можно ехать хоть сейчас. Днем там все на работе, так что нам никто не помешает». «Значит, сейчас и отправимся», – согласилась я, и мы вышли из приемной. По пути к выходу я уточнила, только сначала в аптеку заедем. «Зачем?» – удивился он. «За медицинскими бахилами и перчатками», – объяснила я. «Мало ли, как карта ляжет, а мне свои следы и отпечатки там оставлять не хотелось бы». Мы с ним вышли на улицу, где он сел в джип, а я в свою девятку, и отправились в общежитие, по дороге купив то, что мне было нужно. Первым в общежитие вошел здоровущий парень, который сразу же направился к окошку вахтера. Он наклонился к нему, заодно закрыв тому весь обзор, и негромко завел неторопливую беседу. А мы, я, Сазонов и еще какой-то парень, тем временем стали подниматься по лестнице. Здесь Сазонов остановился возле двери комнаты Нинуа и сказал парню «Давай». Тот немного повозился с замком и распахнул дверь, после чего, шуты его поклонившись, пригласил меня. «Прошу, а мы на стрёме постоим», за что тут же получил от Сазонова подзатыльник, что его немало не смутило. «Сын, лоботряс», — хмуро объяснил мне Михаил Петрович, и вздохнул, и в кого он только такой уродился. Остальные дети, люди как люди, а он... Оставив их выяснять свои семейные отношения, я надела перчатки и бахилы и вошла в комнату, где внимательно огляделась и вздохнула. Да и было от чего? Обстановку комнату составляла старая и шаткая казенная мебель. Две железные кровати с давно выцветшими покрывалами, тумбочка, на которой стояла накрытая чистым полотенцем посуда, Обшарпанный шифоньер и обеденный стол, который, судя по стопке книг, на нем лужил Сандри и для занятий. Два стула, настенная вешалка около двери с занавешенной простыней зимней одежды и все. Видно было, что люди готовы быстро собрать сумки и уехать в любую минуту. Где уж тут вещами обрастать? Увидев на всем это довольно внушительный слой пыли, Манане Георгиевне было, естественно, не до уборок, я поморщилась. Ну и как тут прикажете следов не оставлять? Но делать было нечего, и я принялась за обыск». Методично и максимально осторожно, я начала осматривать все самым тщательным образом. Прощупала зимнюю одежду, проверила сапоги и, ничего не обнаружив, перешла к шифоньеру и опять ничего. Я пошарила в тумбочке, пролистала все лежавшие на столе книги и вздохнула. Радоваться было нечему. Оставалось последнее, две стоящие на шифанере большие сумки. С некоторой опаской я встала на стул и достала их оттуда, заодно обдав себя пылью и посмотрев на самом шифанере но ничего там не нашла. Поставив сумки на пол, я нагнулась и открыла их. В одну была вложена еще одна сумка и все. А во второй я обнаружила в полиэтиленовом пакете старую куклу в давно выцветшем платье, а под пакетом альбом с фотографиями. Я достала его и начала просматривать обыкновенный семейный альбом. Фотографии были переложены различными бумагами, среди которых я обнаружила уже пожелтевшую вырезку из комсомольской правды, диплом победителя химической олимпиады, почетные грамоты Но чем дальше я его смотрела, тем больше меня охватывало чувство, что тут что-то не так, и я, дойдя до конца, вернулась к началу, и тут меня осенило. Фотографии начинались с возраста Сандры примерно лет шесть, а вот младенческих не было ни одной, ни в коляске, ни с голой попой на кровати, ни на руках у Мананы Георгиевны, ни на каком-нибудь детском празднике, ничего. «Да, – подумала я, – здесь есть над чем поломать голову». Я взяла одну из первых фотографий Сандры, благо их было несколько, и положила себе в сумку. Может, в суху мне пригодится. Поставив сумки обратно, я подошла к двери и оглядела комнату. Следов моего пребывания вроде бы видно не было, и я вышла в коридор. «Ну?» – с нетерпением спросил меня Михаил Петрович, пока его сын запирал замок. «Нашли что-нибудь полезное?» «Думаю, да», – неуверенно ответила я. «Но вот полезное оно или нет, столько время покажет». Мы втроём спустились вниз и застали того здоровущего парня, оживленно обсуждающим с вахтером перспективы местной футбольной команды. При виде нас парень еле заметно кивнул и догнал нас вскоре после того, как мы вышли из общежития. «Занятный дед», – посмеиваясь, – сказал он, подходя к нам. Заговорил он меня насмерть. Скучно ему одному сидеть, вот он и обрадовался. Распрощавшись с людьми Андреева, я поехала и отксерокопировала фотографию в нескольких экземплярах, а потом отправилась в салон, где привела себя в порядок. «Мало ли, с кем мне встречаться придется, значит, нужно было выглядеть прилично». Вернувшись домой и сделав себе кофе, я села переваривать новую информацию. «Нет», – думала я, глядя на детскую фотографию Сандры. «Она кто угодно, но не грузинка, это точно». Значит, Манана Георгиевна удочерила ее, когда та была маленькой. Видимо, мать девочки умерла, а отца лишили родительских прав, и тут же поправилась. Не проходит. Если бы он искал ее, чтобы забрать к себе, это еще прокатило бы, но он же собирался ее убить. А зачем ему убивать свою родную дочь? Судя по тому, что они сбежали от него, уж элементы они, во всяком случае, с него не требовали. Тогда почему же он их ищет? Монана Георгиевна попала под эту раздачу совершенно случайно. Его цель – Сандра. Так что же ему от нее надо? Почему он так стремится ее убить? Ну, как я не мучилась, ничего толкового мне на ум так и не пришло. Ладно, решила я, утро вечером мудренее. На всякий случай я позвонила Андрееву и спросила насчет билета, на что получила ответ. Ты, Таня, привыкни на будущее, что когда я что-то приказываю, это делается, и других вариантов нет. Уяснила? Уяснила, Семен Иванович, сказала я, и спасибо вам большое. Потом сочтемся, хмыкнул он и добавил. Ты свою машину не бери, за тобой утром моя приедет. И не дожидаясь моего ответа, положил трубку. А я начала собираться. Не зная, сколько дней мне придется провести в Абхазии, я брала вещи на все случаи жизни. Я слышала, что жизнь там не сахар. Положила и свои пластиковые карточки, и загранпаспорт с шенгенской визой вдруг пригодится. Не забыла я и купальник. Не может быть, чтобы я не выкроила немного времени и не искупалась в море. Загореть мне вряд ли удастся, но вот искупаться обязательно, пообещала я себе. Чтобы узнать, что меня ждет в Сухуме, я бросила гадальные кости и увидела. 5 плюс 20 плюс 36. Грядут трудности, но я сумею овладеть ситуацией. «Да уж постараюсь, иначе нужно работу менять», — сказала я и зевнув, легла спать. Мой рейс был рано утром. Машина за мной действительно пришла, и я благополучно и вовремя добралась до аэропорта. Книгу я в дорогу с собой брать не стала, чтобы она не сбивала меня с рабочего настроя, и, глядя в иллюминатор, думала, с чего я в Сухуми начну действовать. «Ничего, Татьяна», – накручивала я себя, – «ты справишься. У тебя же целых две печки, от которых можно плясать. Адрес Мананы Георгиевны и фотография Сандры. Не может быть, чтобы дело не выгорело». За этими размышлениями время пролетело незаметно, И я, спустившись в Адлере с по всей груди вдохнула совершенно особый, напоенный запахом моря и ароматом южных цветов воздух, который не могла перебить даже вонь авиационного бензина. «И какого черта люди за три девять земель отдыхать едут, когда такая прелесть есть?» – возмущалась я по пути в аэровокзал, а потом, рассмеявшись, сказала себе, «А ты-то чем лучше? Тоже в Турцию, Египет или на Кипр привыкла летать, так что не больно-то кипятись». Войдя внутрь, я посмотрела на указатели и пошла к справочному бюро, возле которого еще издалека заметила парня лет 25, не иначе, как Сергей, подумала я, а он, увидев меня, начал внимательно рассматривать. «Как вас зовут, молодой человек?» – спросила я, подойдя. «Сергей», – растерянно ответил он с сильным акцентом. «Ну а я, Татьяна Александровна Иванова, которую ваш дядя Николай велел здесь встретить», – представилась я. «Ага», – только и сказал он, обалдела, глядя на меня. «А я думал, вы намного старше, по-прежнему растеряно», сказал он довольно чисто по-русски, но я поняла, что ему не слишком часто доводится говорить на этом языке. Усмехнувшись, я достала из сумочки и развернула у него перед носом свой паспорт. «Теперь убедился, что это я?» – спросила я его. «Да я и не сомневался», – смутился он. «Ну что, так и будем стоять, или, может быть, поедем?» – спросила я, с трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. «Ай, простите», – воскликнул он, взяв мою сумку, направился к выходу, а я за ним. Машина оказалась довольно старенькой «Волгой», самым тщательным образом вымытой и вычищенной. Сергей поставил мою сумку в багажник и сел за руль, а я открыла заднюю дверцу и тоже села. По дороге я курила и смотрела в окно. На границе нас ненадолго остановили и, посмотрев документы, беспрепятственно пропустили. Я продолжала смотреть в окно, порой ловя на себе очень заинтересованные взгляды Сергея, который, как я поняла, был бы не прочь поболтать, но делал вид, что ничего не замечаю а на его вопросы отвечала так односложно, что он вскоре отстал. Виды вдоль дороги меня не радовали, и я вздохнула. «Вы чего, Татьяна Александровна?» – спросил он. «Грустно», – снова вздохнула я. «Раньше тут такая красота была. Может быть, это просто воспоминание детства, но все равно». Помню, я с родителями жила на Турбазе, и мы ездили в ресторан где-то возле Эшер. Ели шашлык, мама с папой пили букет Абхазии или псоу, а я сок. По вечерам мы ходили гулять на набережную или в кино. «Веселились одним словом. А теперь?» «Сейчас еще ничего, — серьезно, — ответил он. Восстанавливаемся потихоньку. А вот после войны действительно страшно было. Когда мы въехали в сам город, я поразилась. Раньше здесь было не протолкнуться от народа, а теперь встречались только редкие группы отдыхающих. И это в самый сезон. Дом Самшиевых оказался действительно большим, но с первого взгляда было ясно, что не богатым. Меня встречали всей семьей, как почетную, дорогую гостью, и радовались моему приезду так, что мне стало даже неудобно. Увидев, что все женщины в черном, я тихонько спросила Сергея, уже поняв, что его отрядили мне в помощники. У вас какое-то несчастье? Он удивленно посмотрел на меня и объяснил: Женщины в трауре. Это у деда троюродный брат умер, пояснил он. Троюродный? обалдела я. «У нас, Татьяна Александровна, принято, чтобы женщины носили траур даже по дальним родственникам», ответил он, и я подумала, «Ну что ж, в каждой избушке свои погремушки». Комнату мне отвели с окном в сад, но вот все удобства были, как я предполагала, во дворе. Правда, жена хозяина, симпатичная пожилая женщина, пообещала выделить мне персональный горшок, на что я только вздохнула. В гостинице намного удобнее, и если бы не то, что мне могла потребоваться помощь этой семьи, я бы быстро туда перебралась бы». При таком безлюдии на курорте места там точно имелись. Правда, неизвестно, в каком состоянии были эти гостиницы, подумала я, и, успокоив себя этой мыслью, стала устраиваться. Разложив вещи, я вышла в сад, чтобы покурить, и увидела, что в летней кухне стояла страшная суета. Все женщины этого дома что-то готовили. Предвидя, что кавказское застолье с бесконечными тостами удержит меня за столом до самого вечера, я решила начать действовать немедленно и пошла искать Сергея, которого нашла за игрой в нарды с каким-то подростком. «Сергей, я хотела бы съездить вот по этому адресу». Я показала ему листок с сухумским адресом Манана-Ненуа. – тут же согласился он. Дорога много времени не заняла, и очень скоро я уже стояла перед большим двухэтажным домом, в котором, судя по обилью белья на веревках и веселому детскому гомону, доносившемуся из двора, жила большая семья. Калитка оказалась незапертой, и я, толкнув ее, хотела войти, но Сергей остановил меня. «Я первый пойду, а то мало ли что». Он пошел во двор и, не увидев ничего настораживающего, позвал меня. Заметив нас, наверное, в окно, из дома вышел невысокий, полный мужчина и вопрошающе уставился на нас, а пару мы представляли собой колоритную, яркая блондинка и жгучий брюнет. «Здравствуйте», — сказал я, на что мужчина кивнул, но промолчал. «Подождите», — предложил Сергей, — «он, наверное, не говорит по-русски. Вы скажите мне, что вам от него надо, а я переведу». «Почему не говорю по-русски?» — обиделся мужчина. «Говорю, когда хочу, говорю». «Вот и замечательно обрадовалась я и представилась. Меня зовут Татьяна Александровна Иванова. А это я кивнула на своего спутника Сергей Самшиев». «А, Самшиев, знаю эту семью», – обрадовался мужчина и тоже представился. «А я Ашот Пашьян». «Армянин», – поняла я и спросила. «Скажите, Ашот Джан, вы этот дом у Манана Нинуа купили? Или он вам от кого-нибудь еще достался?» «Какое, может быть, купил в то время? Она мне его так отдала», – удивился Пашьян и пригласил. «Проходите в беседку» а потом крикнул в сторону дома, «Офелия, сделай гостям кофе». Услышав это, я обрадовалась потому что у армян кофе всегда необыкновенно вкусный, и не ошиблась, он был превосходен. Когда мы уселись в беседке вокруг стола, я максимально вежливо, изо всех сил стараясь, чтобы наша беседа никак не подходила на допрос, начала расспрашивать его. «Скажите, Ашаджан, а почему Манана Георгиевна его вам отдала? Она уехала, потому что за свою жизнь боялась?» «Какое боялась возмутился он. «Она половину всех детей в городе лечила». Кто бы на нее руку поднял. «Как же тогда все получилось?» – спросила я. «У меня во время войны дом сгорел, обыденно», – сказал он. «Совсем сгорел, понимаешь, Таня Джан? В чем были, на улицу выскочили. Хорошо, что все живы остались. К родителям моим жить пришлось идти. Тесно там было, очень тесно. Шесть сыновей у меня», – гордо сказал он. «Не шутка. А потом к нам Манана приехала. Белая, как мел была, болела, видимо. Еле-еле ходила. И говорит нам...» «Мне одной страшно, переселяйтесь ко мне, дом большой, мы там все поместимся». «Да», – кивнула я, – «я знаю, что у нее муж умер». «Умер, Таня Джан? переспросил Пашьян. «Он не умер, он погиб. Вместе с сыновьями погиб. В девяносто третьем погиб». Вахтанг с детьми на машине домой ехал, а в них кто-то из гранатомета выстрелил. Совсем ничего от них не осталось. Манана в один день посидела. «Какой ужас!» – совершенно искренне воскликнула я. «Но дело прежде всего?» – спросила. «И никого ей в утешении не осталось?» Нет, не было у нее больше детей, печально вздохнул он. Такие мальчики хорошие были. Ладо и Сандро. Владимир и Александр, если по-русски, тихонько сказал мне Сергей. Сандро и Сандро, подумала я. Нет, здесь что-то определенно кроется. Ну, мы в тот же день и переселились, продолжал рассказывать Пашьян. Хотя какое там переселились, просто оделись и ушли. Вещей-то у нас никаких не было. Но почему она именно к вам пришла, поинтересовалась я. А моя филия вместе с ней работала, медсестра она, объяснил он. А через несколько дней говорит «Ваша жена?» Уточнила я. «Зачем моя жена?» Удивился он. «Манана говорит, что уедет совсем. А дом этот нам оставит. Совсем что там есть, представляешь, Таня Джан? Она сказала, что чем на разграбление оставлять, так лучше хорошим людям отдать. И машину свою нам оставила. Такой дорогой подарок нам сделала. А на следующий день уехала. «Подождите», – воскликнула я. «Так ее муж же с детьми в машине погиб. Две машины у них было», – ответил Ашот. «Вахтанг большой человек здесь был, очень большой». «Понятно», – сказал я и спросила. «И сколько же вместе вы с ней тут прожили?» «Два дня всего», – ответил он, – а потом она уехала. «Одна уехала?» – задала я самый главный вопрос. «Конечно, одна», – удивился Пашьян. «Я Манану сам на ее, то есть уже на своей машине, в порт отвез. Три сумки у нее с собой всего было. В то время отсюда уехать только морем можно было, или через горы идти. А у нее вахтанг в порту работал. Заместитель начальника порта по перевозкам был. Видно, кто-то из его друзей и помог ей уехать я Нани в порту предложил сумками помочь, а она отказалась. Сказала, что ей здесь другие помогут. Вот и все. «А когда вы в этот дом переехали?» – сама не знаю зачем, – спросила я. «То есть перешли?» – «Ай, Таня Джан, я этот день всю жизнь помнить буду», – воскликнул он. 9 июня это было, в третьем году». «А ее, кроме меня, никто не искал?» – спросила я. «Нет, никто не спрашивал», – помотал головой, он спросил. «А зачем вы сами ее ищете?» «А я не ищу, я знаю, где она живет, просто мне нужно было кое-что уточнить», – уклончиво ответила я, поднимаясь. «Спасибо вам за кофе, он был чудесен. И за рассказ». Пашьян, видно было, хотел у меня что-то еще спросить, но я, направляясь к калитке, все продолжала восхищаться его кофе и не дала ему вставить ни слова. В машине Сергей спросил меня, «Домой поедем?» Домой согласилась я и всю дорогу размышляла о том, что только что услышала. «Ерунда получается», – думала я. Манана уехала отсюда, предположим, 11 или 12 июня одна, а вот в Ростов-на-Дону приехала, судя по дате регистрации, 15 июня и уже с дочкой. Откуда вдруг взялась эта девочка? Манана подобрала беспризорницу? Хотя чего на свете не бывает. Но вот удочерить ее в такие сроки она уж никак не могла. Во-первых, так быстро это не делается, а во-вторых, кто бы ей позволил? Без постоянного места работы, без зарплаты, без квартиры. «Нет, это не подходит. Тогда что же?» «И почему девочка вдруг стала Сандрой? Почему не Лада? Это тоже бы подошло. Ладо, Лада. Может быть, она этого сына больше любила? Предположим, что он был младшим или болезненным. Вот и был ей дороже второго. Чёрт!» – мысленно воскликнула я. «Да она же просто подделала свидетельство о рождении. И стала эта девочка Сандрой именно потому, что подходила по возрасту ее погибшему сыну». «Точно». Потому что она и на грузинку не похожа, что она русская. Да. Скорее всего, именно так и было. А раз уехала Манана одна, то следы девочки нужно искать в России. Что же мне теперь собираться и уезжать, спросил я себя и стала рассуждать дальше. Предположим, что информацию о Сандре преступник нашел, как и я в интернете, но там полно людей с такой фамилией. Как же он мог определить, что это нужная ему девочка, тем более, если до 4 лет ее звали совершенно иначе? Кретинка, мысленно взвыла я. Он же ее по фотографии узнал и тут же рванул в Ростов-на-Дону. Но почему он стал искать ее под этой фамилией? Значит, он почему-то предполагал, что она теперь у нее именно такая. А это, в свою очередь, говорит о том, что ориентиром в его поисках была Манана, и уже через нее он вышел на Сандру, ну точно. Но почему же он хочет ее убить, возмутилась я. А потом успокоилась и задумалась, где же Манана могла в России за 3-4 дня так наследить? Ладно, я пока еще только в начале пути, со временем во всем разберусь. Но след этой девочки в сухоме поискать все-таки надо, чем черт не шутит. Так что рано мне еще отсюда уезжать. В доме Самшиевых к моему возвращению стол был уже накрыт. Если они и дальше будут так ради меня выпендриваться, то скоро пойдут по миру, с тревогой подумала я. А денег за проживание и питание они от меня, естественно, не примут. Надо будет что-то придумать. Но это потом, а сейчас не мешало бы дальше делом заняться. Сергей. «Как бы мне с твоим дедом поговорить?» – попросила я. Сергей кивнул и ушел, а когда вернулся, позвал меня за собой. Самый старший из Самшиевых, которого, как я уже знала, звали Нестер Яковлевич, ждал меня на веранде за неизменным в этих местах кофе. Я села напротив него, и чашечка кофе появилась передо мной словно из воздуха. Кофе был хорош, но у Пашьяна лучше, о чем я, конечно же, ничего не сказала, а, сделав глоток обжигающего напитка, начала разговор. «Нестер Яковлевич, вы уже знаете, что человек, у которого работает ваш сын Николай, прислал меня сюда по очень важному для себя делу». Старик на это солидно кивнул. «Для этого мне нужно выяснить, кто эта девочка». Я показала ему ксерокопию фотографии, которую он взял и с расстояния вытянутой реки стал рассматривать. А потом отрицательно покачал головой, он девочку не знал. «Я вас прошу, Нестер Яковлевич, покажите ее всем своим знакомым и родным. Может быть, кто-то из них ее узнает». На это он согласно кивнул, а я, подумав, спросила, а можно дать эту фотографию на первой странице местной газеты и, пообещав вознаграждение, попросить откликнуться тех, кто знал девочку или ее близких? «А?» – мистер Яковлевич спросила я. «Можно», – кивнул он. «Только для этого надо господина Лекобу попросить. Я завтра, если получится, с ним поговорю, и он обязательно поможет, он всегда и всем помогает». «А это кто?» – поинтересовалась я. «Это очень уважаемый в городе человек», – почтительно произнес старик. Это благодаря ему мой сын Николай сумел в Тарасове устроиться. Местный крестный отец, догадалась я, а вслух удивленно спросила, вот как? Да, важно сказал сам Самшиев, его родной брат давно там живет, квартиру имеет и работает у одного очень уважаемого у вас человека, очень уважаемого, выделил он. А чем он занимается, брат господина лякобы Торговлей, у него на рынке много точек есть, хорошо живет, богато живет. «На каком рынке, насторожилась я, у нас в городе только три крупных рынка. Судя по всему, этот брат работает не у Андреева, иначе бы Семен Иванович прямо к нему обратился». «Рынок Титан называется», – ответил старик. Услышав это, я чуть не расхохоталась, потому что этот рынок входил в торговый комплекс «Сатурн», генеральный директор которого Михаил Антонович Морозов, и назвал все его подразделения по именам спутников этой планеты. «Да, это самый большой в городе торговый комплекс», – согласилась я и спросила. «Мистер Яковлевич, я так понимаю, что вам не очень удобно обращаться к Лекобе». «Нет, почему?» – пожал он плечами, но я поняла, что права, и предложила. «А давайте поспорим, что сегодня вечером или завтра утром этот господин Лекоба сам придет в ваш дом и предложит помощь». «Этого не может быть», – расхохотался самшиев, обнажая в улыбке великолепные белоснежные зубы. «Этого не может быть, уважаемая». «Тогда давайте поспорим», – настаивала я, решив, что это лучший способ успокоить собственную совесть потому что жить на халяву, разоряя этих зависящих от чужих прихоти людей, мне было стыдно. «На что спорить будем?» – все еще посмеиваясь, спросил он. «Если я проиграю, то куплю вам самого большого барана. А если я выиграю, то вы не станете возражать, если я буду покупать сюда продукты», – предложила я. «Ну давайте поспорим», – согласился и он, и мы ударили по рукам. А потом он, до конца разобравшись в моих словах, гневно сказал. «Это получается, что вы в любом случае нас кормить будете?» А мы уже поспорили, улыбнулась я, назад хода нет. А потом мягко сказала, Нестер Яковлевич, поверьте, я очень высоко ценю ваше гостеприимство и радушие. Но поймите, и вы меня, я не привыкла жить за чужой счет, да мне просто кусок в горло не полезет. А судя по запахам, там все такое вкусное приготовили. Неужели вы хотите, чтобы я встала из-за стола голодной? А я так люблю кавказскую кухню. Так что я это делаю не для вас, а для себя. Вот такая эгоистка, люблю вкусно поесть. Лицо старика постепенно разгладилось, и я добавила, тем более, что разговора нашего никто не слышал, и никто ничего не узнает. «Ох, хитра!» – покачал головой Самшиев. «Ну и хитра!» И спросил, «А проиграть не боитесь? Значит, буду есть изо дня в день один шашлык из проигранного мной барана». Усмехнулась я и, достав сотовый, набрала номер Морозова. Благо, еще не успела его забыть. «Здравствуйте, Михаил Антонович», – сказала я, когда он мне ответил. «Это «Здравствуйте, Татьяна Александровна», – тут же отозвался он. Неужели вы думаете, что кто-нибудь из моей семьи сможет забыть ваш голос? И спросил: Как я понял, у меня появилась возможность что-то для вас сделать? Да, не ставила лукавить я, на что он тут же с готовностью заявил, и сделаю это с радостью, что именно вам нужно. У вас на рынке несколько точек арендует уроженец с сухуми некой лякоба. Есть такой согласился Морозов. Дело в том, что я сейчас нахожусь как раз в сухуми и остановилась в доме Самшиевых, начала я, но он перебил меня, спросив: По делам Семена? Я вас ему очень настойчиво рекомендовал». «Да, верно», — подтвердила я. «Оказывается, его брат, Лекобы, то есть, пользуется здесь большим уважением и мог бы...» «Все понял», — твердо сказал Михаил Антонович. «Считайте, что он уже сидит с вами рядом. И напрягайте его по полной программе. Он для вас все сделает». «Спасибо, Михаил Антонович», — поблагодарила я. «Это службишка, не служба», — рассмеялся он в ответ. Когда я убрала телефон, Самшиев спросил меня, «Я уже проиграл?» «Еще нет», — успокоила я его. «Давайте подождем, когда придет господин Лекоба «Ну что ж», — все-таки недоверчиво сказал он, — «давай подождем, а пока пошли к столу». За накрытым в саду столом собралась вся мужская часть большой семьи Самшиевых, а женщины нас обслуживали, что было, на мой взгляд, совершенно несправедливо, но чужой монастырь, он и есть чужой монастырь. Длиннющие кавказские тосты сменяли один на другой, вкуснейшее вино лилось рекой, а уж еда была выше всяких похвал. Пир был в самом разгаре, когда на дорожке сада появился высокий, красивый, полный мужчина, с белоснежной шевелюрой в сопровождении двух накачанных парней, и явно телохранителей. За столом тут же установилась гробовая тишина, а Нестер Яковлевич, вскочив с места как мальчишка и радостно что-то говоря, бросился навстречу гостю. Сидевший рядом со мной Сергей, которому была отведена еще и роль переводчика, тихонько сказал мне, «Дедушка очень радуется, что к нам такой дорогой гость пришел. Вообще-то эта вещь совершенно немыслимая, чтобы такой человек, как господин Лекоба, кому-то в гости ходил». Он, конечно, ходит, но... Но не к таким простым людям, как вы, продолжала я. Да, кивнул парень, это очень большая честь для нас. Между тем гость оглядел стол, увидел меня и, поняв, что именно я ему и нужна, направился к тому месту, где я сидела. Сергея из-за стола как ветром сдуло. Ликоба воспринял это как должное, подошел и сел рядом со мной, а женщины засуетились, ставя перед ним чистую тарелку и, кладя старинный рог, который, вероятно, держали только для особо почетных гостей, Я сама пила из фужера, потому что мне это было привычнее и удобнее, что он тоже воспринял как должное и даже не посмотрел в их сторону. «Здравствуйте, дорогая Татьяна Александровна», — сказал он мне. Мне брат позвонил и сказал, что его хозяин велел вам во всем помочь. «Говорите, какая у вас нужда возникла. Все, что в моих силах, сделаю». «Спасибо», — сказала я и спросила. «Извините, господин Лекоба, как мне к вам обращаться?» «Зовите на русский манер Андреем Павловичем», — предложил он. «Ко мне все русские так обращаются». «Хорошо, Андрей Павлович», – согласилась я. «А дело в том, что я ищу одну девочку, точнее, я ищу тех, кто ее знал, когда она жила здесь, или ее родных. Правда, я не уверена, что она действительно тут жила, но проверить это все-таки надо». «Я думаю, что если в завтрашней газете на первой полосе будет ее большая фотография и объявление, в котором попросят откликнуться тех, кто ее знал, или ее родных и близких, за вознаграждение, естественно, то это очень поможет моим поискам». «Адрес, по которому нужно обращаться, можно указать этот». «Будет», – твердо пообещал Лекоба, «Что еще? Если такие люди найдутся, то мне потом надо будет проверять те сведения, которые я соберу», – предложила я. «Встречаться с людьми, которых мне назовут, может быть, какие-то документы из архива поднимать. Вот на первом этапе и все», – закончила я. «И во всем этом помогу», – пообещал он, и, достав из кармана визитную карточку, протянул ее мне. «Что нужно будет, и а сейчас давайте фотографию».